Часть четвертая. Мальчик и Луна. Это была очень ясная ночь. Полная Луна освещала Землю как днем. Она отражала столько солнечного света, что вечер, казалось, никогда не станет ночью. Мальчик в пижаме стоял у окна и смотрел на небо, где только-только появлялись первые звезды. Он давно должен был уже спать, но нечто таинственное за окном — Не давало этого сделать. Оно манило его своей неопознанностью. Но сон его все-таки одолевал, и мальчик, зевая, пошел спать. Завернувшись в теплое нежное одеяло, он быстро уснул. Луна продолжала освещать его комнату. «Вставай, пойдем, вставай, мальчик». Тихо шептал тонкий, нежный женский голос. Он очень напоминал голос матери, которая будила мальчика каждое утро. Луна своими лучами, как материнской рукой, касалась мальчика этой ночью. «Проснись, просыпайся», — продолжала она. Какие-то невидимые нити опутывали мальчика этой ночью и тянули за собой. Он крепко спал, но даже сквозь сон слышал голос, зовущий его, голос Луны. «Иду, иду», — ответил мальчик сквозь сон. «А куда мы сегодня идем?» «Нас ждет большое путешествие». «Куда?» «К бесконечному, к самым далеким звездам». «Мы сможем их увидеть?» «Конечно». «Пойдем, я тебе их покажу». Нежно и спокойно отвечала луна. Мальчик встал с кровати, тихо открыл дверь комнаты и аккуратно вышел из квартиры. Поднявшись на крышу, он увидел огромную блестящую луну, похожую на серебряный блин, которая его уже давно ждала. — Привет, Луна. — Привет, мальчик. Я скучал по тебе. — Я тоже скучала. Мальчик подошел к краю крыши и посмотрел на Луну и тысячи звезд, которые появлялись на небе каждую секунду и светили этой ночью особенно ярко. — Поприветствуй их. Это все твои братья. И сестры. — Да, и сестры. «Их так много! Тебя это пугает? Нет, я просто не понимаю!» Мальчик сел на край крыши, свесив ноги, и продолжил рассматривать звездное небо, раскрывающее перед ним свои бесконечные дали. «Поздоровайся! Твои братья и сестры дождались этого!» Мальчик встал и громко поздоровался. «Привет! Всем привет!» «И тебе привет!» — ответили ему звезды. «Привет! Привет, мальчик!» Со всех сторон слышалось огромное количество голосов. «Привет, младший брат! Привет, старший брат! Привет!» «И вам всем привет!» — отозвался мальчик. «Я не знал, что вас столько!» «Нас гораздо больше. Только ты нас не видишь. Другие звезды находятся очень далеко, и свет их душ когда-нибудь дойдет до Земли». «Они так далеко?» о да! Свет их душ уже мчится, преодолевая бесконечные пространства космоса. Когда они достигнут Земли, она вновь переродится, и все начнется сначала. «Но меня уже не будет?» «Нет. Твоя душа также будет мчаться к своей планете, к своим братьям-звездам и родным, которые заждались ее. В этом бесконечном круговороте протекают все жизни». «И жизни твоих родителей в том числе. «Все бесконечно и вечно, пока...» Звезды замолчали. «Что пока? Что пока?» Взволнованно переспросил мальчик. «Пока твое сердце пребывает в любви. «Пока эта животворящая субстанция «окутывает весь твой внутренний мир, «все галактики и всю вселенную, «в которой существует твоя планета. «До тех пор...» Ты находишься под защитой самой жизни. Все наши планеты находятся в ней, в её святом лоне. Мы дети ее изначально до скончания времен. Это все очень тяжело объяснить и, наверное, понять, братишка. «Нет, я все понимаю, я всегда это чувствовал. Поверьте, мне очень приятно ваше присутствие. Я люблю вас, вы для меня родные». «И мы всегда любили тебя». Поэтому луна привела тебя. Она здесь, чтобы показать тебе все. Она здесь, чтобы провести тебя по Млечному Пути и помочь зажечь твою звезду. Она превратится в комету, несущуюся к дому, комету желаний, способную осуществить все твои мечты в этом бесконечном пространстве, в котором всегда существовал твой дом. Это значит... «Там тоже есть моя планета?» «Конечно. И она очень красивая». «Какая она? Расскажи мне». «Она состоит из всех твоих фантазий и даже тех, которые ты не помнишь, которые скрыты у тебя в душе. Она состоит из всех твоих мечтаний, всего самого желанного, она полностью отражает тебя». Она единственная и неповторимая во всей этой бесконечной вселенной. Спроси у Луны, она тебе расскажет. Мальчик повернулся к Луне, посмотрел на ее огромный диск, висящий в небе, и спросил. «Расскажи, Луна, прошу, какая она?» «Твоей планете столько же лет, сколько и всей вселенной. Она извечна, как сама мир, как космос, от того, что ее зародила сама жизнь» а с ней всех твоих братьев и сестер. Так значит, у каждого... у каждого есть своя планета? Да. Сама жизнь не обделила никого. По праву рождения у каждого есть своя планета и свой дом, своя земля и свое пространство, даже свой космос. Без этого никак такие незыблемые законы природы. Вы все связаны с ними невидимыми нитями, которые видны в особые дни. Такие, как сегодня? Да. В такие дни особо чувствуется эта связь. Солнце отражает во мне их дивные преломления, и я передаю их вам, чтобы вы помнили о них, помнили о душах ваших, связывающих вас с Отчим Домом. «Луна, какая планета у моих дедушки и бабушки? Я по ним очень скучаю. Они ушли туда, они тоже там, они сейчас очень далеко». «Нет, вон они, совсем рядом, и всегда за вами наблюдают». В небе блеснули две звезды, расположенные очень близко друг к другу. Их мерцание было заметным. Они особенно выделялись среди всех звезд своей яркостью. «Пойдем, я покажу тебе их». Луна простёрла свой луч прямо к тем двум звездам, бывшим на самом деле планетами, указывая путь. Получилась лунная дорожка, которая начиналась на крыше дома и терялась в космосе, как будто Луна протягивала ему свою руку. «Давай, ты сможешь». Представь, что ты комета, и тебя в миг донесет до них. Только держись лунной дорожке, она не даст тебе сбиться с пути». Мальчик закрыл глаза и стал представлять, что он комета. Внезапно он вспыхнул, как маленькое солнце, и стал подниматься по лунной дорожке. «Спасибо тебе, Луна!» — прокричал мальчик, пролетая мимо по лучу, который терялся во Млечном Пути. Получилось замечательное путешествие. Все планеты были такими разными. Галактики закручивались в спирали, мимо проносились разноцветные туманности и сотни солнц, таких разных и отличающихся от привычного. Лунная дорожка постепенно заканчивалась и показалась планета дедушки. По размерам она была гораздо больше Земли. На ней виднелись океаны и материки, совершенно не похожие на земные. Войдя на огромные скорости в атмосферу, мальчик стал потихоньку замедляться и увидел самолет, который кружил рядом с ним в небе. Мальчик присмотрелся. Он хотел увидеть, кто сидит в самолете. Внезапно открылся люк, и оттуда показалась рука и помахала ему, приветствуя. Это был дедушка на своем военном истребителе. «Привет, Любомир!» — послышался его радостный голос. «Привет, дедуля!» — крикнул в ответ Любомир. Он был счастлив видеть дедушку, от оттого что ужасно соскучился по нему. Любомир часто вспоминал, как они с дедом играли, как дед рассказывал ему о войне. О том, как он был летчиком, капитаном, как его подбили во время войны, как раненый выбирался он с вражеской территории, как он летал и выполнял невозможные трюки в борьбе со злым противником. Все эти истории отпечатались в сознании Любомира очень сильно. Он опустился на поверхность планеты и стал смотреть, как дед, сделав очередной вираж, тоже опускается на свой небольшой аэродром. Он быстро вылез из самолета и пошел к любимому внуку. Любомир узнал его пилотную куртку и уверенную походку. Он с плачем побежал ему навстречу. Дед тоже не смог сдержать слез. Он обнял внука и долго кружил его, подняв на вытянутых руках. «А сейчас самолет идет на вираж. Тут мы обходим противника и наносим ему удар!» Любомир удивился, как дед умудряется держать его на руках. «Дедушка, тебе не тяжело?» «Нет, ни капельки, хоть ты и повзрослел». «Здесь гравитация подчиняется мне. Это же моя планета!» «Так, значит, если ты ее отключишь, мы сможем полетать?» «Конечно! Здесь у меня ограничений нет!» «На! Наделай!» Дед протянул ему старые летные очки и надел свои. «А теперь возьми меня за руку!» Любомир взял деда за руку, зашагал в небо, как будто по невидимым ступенькам. «Давай, пошли! Иди за мной!» Любомир сделал шаг и заметил, что воздух его держит. За первым шагом последовал другой. Он ощутил, что парит в воздухе, как и его дедушка. «Гравитация — это явление относительное. Теперь ты видишь?» «Да, дедуля. Мы даже можем летать?» «Конечно! Полетели!» Дед подбросил внука в воздух, и он, раскинув руки, полетел, как самолет. р Истребитель идет в атаку!» Дед тоже раскинул руки и взмыл в небо. Они летели над горами и селами, над полями, лесами, реками, горами и водопадами. «А теперь я хочу тебе показать то, что мне больше всего нравится в небе. Ты готов?» «С тобой я всегда готов», — ответил Любомир. «Держись поближе ко мне и не отставай». «Хорошо». И тогда дед влетел в большое облако и исчез в нем. Любомир последовал за ним. Пролетая сквозь облака, он удивлялся, какие они пушистые и нежные. Он всегда представлял себе их такими. Любомир продолжал взмывать воздух. Ему казалось, что скоро перед ним раскроется стратосфера. Он был уже очень-очень высоко. Внезапно облака закончились, и он увидел всю ту красоту, которая скрывалась за ними. Это было действительно завораживающе. Лететь над облаками к солнцу, оставляя под собой землю, и видеть космос на расстоянии вытянутой руки. К Любомиру сбоку подлетел дед. «Ну что, как тебе это зрелище?» «Прекрасно, Едуля. Теперь я понимаю, почему ты выбрал такую профессию захотел стать лётчиком». «Красивее этого ничего нет. А красота всегда здесь, на этой высоте, где даже птицы уже не летают. Но мы с тобой особые птицы. А ты знаешь, что птицы видят? На 200 цветов больше, чем люди». «Нет». «Так вот, представь, как видят они...» Представить это было просто невозможно от того, что глазам Любомира и так раскрывалась неимоверная палитра всех существующих цветов и даже тех, которые, казалось, он не видел никогда. И они летели, и летели, и прекраснее этого момента не было в их жизнях. «Это все твой мир? Какой он красивый! Мне очень нравится дедуля!» «Мне он тоже нравится, но ты еще не был у бабушки!» «А где она?» «Она тут, рядом!» Наши планеты расположены по соседству и связаны между собой. Ее отсюда почти видно. В моей звездной системе. Это одна из главных планет». И действительно, из-за облаков показалась огромная планета. «Ну что, слетаем? Хочешь увидеть бабушку?» «Конечно, летим!» — обрадовался Любомир. «Ну тогда полетели на аэродром. Я тебе кое-что покажу. Держись крепче, будем разгоняться!» Дед взял Любомира за руку, и на огромной скорости они спикировали вниз и приземлились прямо у аэродрома, посреди которого стоял огромный ангар. «Ну что, готов?» «Всегда!» Они подошли к ангару, и дед стал открывать огромные двери. «Давай, помоги, они тяжелые!» Любомир быстро подбежал к деду, и они вместе отворили огромные двери ангара, в центре которого стояло что-то, накрытое тканью. «Ну, давай, тяни!» Они схватились за материю и на счет «раз», «два», «три» резко и сильно потянули ее. Брезент упал, и глазам Любомира предстала удивительная картина. Это был самый настоящий космический шаттл. Ракета. Удивлению его не было предела. «Мы на ней полетим?» — спросил Любомир. «Да, и ты поведешь этот корабль. Но я же не умею». «Не бойся, я тебе все покажу. Со мной тебе нечего бояться. Ну что, летим?» «Летим!» — обрадованно подтвердил Любомир и полез надевать скафандр, висевший на стене ангара. На рукавах его были нашиты шевроны с его именем, видимо, дедушка готовился к появлению внука. Затем они вместе с дедом залезли в корабль и удобно устроились в креслах. «Пристегнись! Сейчас нас хорошенько потрясет!» Любомир пристегнулся и продолжил осматриваться. Перед ним расположилось огромное количество разных приборов, кнопок и переключателей. «Что мне делать? Дедуля!» «Будем включать стартовые двигатели. Видишь, четыре переключателя. Когда я тебе скажу, начинай по одному поднимать их вверх. Понятно?» «Да». «Ну, если ты готов, тогда полетели». «Трогаем!» «Трогаем!» — поддержал Любомир. «Включай по одному двигателю. Когда они заработают, мне понадобится твоя помощь, чтобы выровнять корабль и направить его на курс. Возьмешь крепко штурвал и потянешь его на себя вместе со мной. Понятно?» «Слушаюсь, капитан!» Любомир приложил руку к голове, отдавая честь и показывая, что он выполнит все приказы деда. «Отлично! Взлетаем! Включай двигатели!» Любомир поочередно поднял все переключатели. Корабль затрясло не на шутку, все начало дрожать, и от грохота включенных двигателей практически ничего не было слышно. Дед махнул рукой, показывая, что они взлетают. Любомир крепко взялся двумя руками за штурвал, посмотрел на деда, и они вместе потянули его на себя. — Тяни сильнее, давай, давай, ты можешь! — командовал дед сквозь гул двигателей. — Тяну, тяну! Хорошо, отлично! Держим курс на бабушкину планету. Она, кстати, называется Стефанида. Корабль взмыл в воздух, и через некоторое время он уже шел на полной скорости. В иллюминаторе было видно, как они отдаляются от планеты деда. Пройдя все слои атмосферы, они покинули ее орбиту, вышли в открытый космос и полетели к небольшой, но очень красивой планете. «Когда зайдем в атмосферу и начнем тормозить, мне нужна будет твоя помощь!» «Вас понял!» — отрапортовал Любомир. Это была уже не игра. Впервые то, что он себе представлял в детстве, сбывалось. Детские наивные фантазии превращались в реальность. Все было по-настоящему. Дед смотрел на внука и был доволен тем, что у него есть такой ответственный будущий командир, на которого можно положиться. «Приготовься! Входим! Держись крепче за штурвал, будем тормозить! Выключаю основные двигатели! На счет раз-два-три тянем штурвал на себя!» Корабль вошел в атмосферу, его начало трясти. «Раз-два-три тянем!» Любомир вместе с дедом потянули, что было сил штурвал на себя. «Включаю тормозные двигатели! Сейчас труханет!» — предупредил дед, улыбаясь. Шаттл затрясло еще сильнее, он с огромной скоростью стал падать на планету. «Видишь эту огромную черную кнопку?» «Да! Когда я скажу, жми на нее посильнее! Еще нет! Еще нет! Давай, жми!» Любомир нажал двумя руками на кнопку, раздался какой-то странный звук, как будто что-то отсоединилось от корабля. Это были посадочные парашюты, которые тут же раскрылись в воздухе, и корабль сильно дернуло вверх. Он затормозил и стал плавно и бесшумно опускаться. Через несколько секунд послышался удар о поверхность, корабль очередной раз встряхнуло, и он замер. «Прибыли!» — сообщил дед, отстегивая ремни безопасности. «Ну что, ты как?» «Отлично! Вот это полет! С тобой, дедушка, хоть на край Вселенной!» «Такую миссию тоже можем обеспечить, если не убоишься!» — Не убоюсь. Только давай возьмем папу. Он наверняка тоже захочет с нами. — Хорошо. Договорились. — Ну что, тебе помочь? Сможешь выйти сам? — Да. — Да. Любомир отстегнул ремни и встал. Вместе с дедом они открыли люк и вылезли наружу. Жаркое солнце тут же ослепило их, и они принялись снимать скафандры Какой же все-таки здесь свежий воздух! — заметил дед Николай. Я люблю его, как и все, что есть на этой планете. Каждую деталь, каждую травинку. Бабушка Стефанида умеет изменять планеты, умеет создавать и творить. Тут всегда уютно. — За это ты ее и любишь, дедушка? — Да, неоспоримо. За это я ее люблю. Ну и не только за это. Еще за многое. Улыбнулся дед. Шаттл приземлился на поле, на котором росла пшеница. Вокруг поля рос лес, Неподалеку раскинулось огромное озеро, напоминающее водохранилище, на берегу которого стоял небольшой домик. Из трубы шел дым. «Пойдем, Любомир, бабушка уже нас заждалась!» Приближаясь к дому, Любомир заметил, что он очень похож на дачу бабушки и дедушки. какую он ее помнил? Вокруг дачи были разбиты огромный сад и большой огород, где росло все. От клубники, ежевики, земляники и крыжовника до яблок, черешни и слив, которые Любомир обожал есть еще зелеными. На него тут же нахлынули воспоминания. Он вспоминал, как лазал по этим деревьям, как дед соорудил ему качели как бабушка готовила его любимую землянику в сметане. Издалека было видно, что на огороде кто-то есть. Любомир дернул деда за рукав и произнес, показывая вперед. «Это же бабушка!» «Да, это она!» «Иди поздоровайся, она по тебе наверняка очень сильно соскучилась!» Счастливый Любомир, не раздумывая, побежал вперед. «Бабушка, бабушка, это мы!» «Это я!» В это время бабушка Стефанида собирала что-то с грядок. Увидев, кто к ней бежит, она сильно обрадовалась. Раскинув руки, она ожидала, когда внук подбежит к ней, чтобы посильнее ее обнять. «Бабушка! Бабушка!» «Привет, внучек!» Поздоровалась бабушка, обнимая внука. «Я так сильно по тебе скучал!» признался Любомир, прижимаясь к ней. «Я тоже скучала. Очень очень сильно. Посмотри, что я для тебя собрала». На земле стояла корзинка, наполненная такой идеальной по форме и аппетитной земляникой. «Пойдем, я тебе ее приготовлю». К этому времени к ним подошел дед и поцеловал бабушку Стефаниду. Обняв за плечи жену и внука, он повел их к беседке возле дачного домика, которую когда-то смастерил сам. Там Любомир и дедушка сели на скамеечку, а бабушка принялась готовить землянику. Давила ее вилкой и добавляла туда свежую сметану и сахар. — Это тебе, Любомир. — Спасибо, бабуля. Любомир с жадностью и большим аппетитом стал есть лакомство большой ложкой. Он скучал по бабушкиным блюдам. Дедушка с бабушкой смеялись, наблюдая, как быстро поглощает землянику их любимый внук. Бабушка присела рядом и стала рассматривать Любомир. — Как ты вырос. — Да, я тоже это заметил, — поддержал дед Николай. Они смотрели, как внук вылизывает уже пустую тарелку — Им было приятно видеть, каким взрослым он стал. Дед, обняв бабушку за плечо, улыбался. Они все были счастливы. Казалось, что солнце светит только для них. Воздух вокруг был насыщен свежими запахами. Птицы сидели на соседних деревьях и ничего не боялись. «Ну что, наелся?» — спросила бабушка. «М-м-м!» подтвердил внук, вытирая лицо. «Ягоды волшебные, бабуля!» «Конечно! Я все выращиваю с любовью!» «Они ее излучают, бабуля. И я тоже. Это хорошо. И заметно. Я рада. Ну, давай, рассказывай, как ты. В определенные дни Луна нам открывает свою лунную завесу. И мы вас видим. И с интересом наблюдаем за вами. Хотя, если очень сильно захотеть, это можно делать и без помощи Луны. Наши сердца всегда связаны. А дед соорудил огромную подзорную трубу, в которую нам все видно». В этот день они очень долго сидели в беседке, вспоминая все, что произошло. Все, что накопилось за время разлуки. Казалось, время остановилось, на бабушкиной планете такое было возможно. Время здесь было так же относительно, как и гравитация на дедовой планете. Миры, в которых жили бабушка и дедушка, удивляли Любомира. Он был рад за них, ведь так и должно было быть по праву самой природы. За этот день и вечер они рассказали друг друга тысячу всевозможных историй. Они были совершенно счастливы. Но все же солнце садилось, время шло. Любомир понимал, что нужно возвращаться. На небе появилась лунная дорожка, ведущая обратно на Землю, которую было видно очень хорошо, как будто через невидимую увеличительную лупу. Казалось, она находится на расстоянии вытянутой руки. Все вышли из беседки и направились к лунной дорожке, начинавшейся у самого входа. Наступило время прощания. Любомир обнял дедушку и бабушку очень сильно и прослезился. Но бабушка с дедушкой счастливо улыбались. Они знали, что еще встретятся. Это был лишь вопрос времени. Они могли общаться, если сильно этого пожелать. Они это знали. «Я люблю вас», сказал Любомир, обнимая их. «А мы тебя любим больше», возразил дедушка. «Я всегда по вам скучаю и буду скучать». «Это взаимно, Любомир. Мы всегда здесь, так что теперь ты знаешь, где нас искать». Мы тебя всегда будем ждать. Передавай от нас привет маме и папе. Мы по ним также очень сильно скучаем. Конечно, бабуля, передам. Берегите друг друга. И тогда ваши сердца притянут наши планеты самым большим магнитом, что существует во Вселенной, силой которой подвластна все, силой которой подвластна силы притяжения, время и любое пространство, «Сила вашей любви!» В этот момент местное солнце спряталось за горами, и лунная дорожка в небе засверкала и стала переливаться, отражаясь в воде вечернего озера. Любомир ступил на эту дорожку и помахал рукой дедушки и бабушки, прощаясь с ними. «Я скоро вернусь!» «Мы знаем, мы всегда будем тебя ждать!» Бабушка и дедушка продолжали махать внука рукой. Они прощались, но были счастливы, так как знали, что их планеты всегда будут рядом. Любомир потихоньку стал воспламеняться и превратился в маленькую комету, которая, сделав прощальный круг со скоростью света, взвелась в небо и полетела обратно, на родную планету. Облетев один раз вокруг Луны, он, наконец-то, направился домой. Лунная дорожка привела его на крышу дома, на место, откуда и началось его длинное путешествие. Плавно опустившись... Любомир посмотрел назад, в небо, где еще сверкали двумя яркими звездами планеты бабушки и дедушки. «Спасибо тебе, Луна! Спасибо за это незабываемое путешествие!» «Не за что!» «Ты особая!» «Нет, особые — это вы! Все эти звезды светят вам, и я в том числе. Благодаря вашим сердцам это все возможно. Все чудеса и магия. Это заслуга ваших живых сердец. Пока вы их храните, возможно, все, даже то, что кажется совершенно безумным и нереальным. Храните это чудо, этот дар природы. Он — это самое бесценное, что в нас есть. Спасибо, Луна, ты тоже чудесная и волшебная. Любомир стоял на краю крыши, по которому еще недавно ходил с закрытыми глазами. Внезапно его кто-то взял за руку и сильно прижал к себе. «Проснись, Любомир, проснись!» Он открыл глаза и увидел перед собой маму, у которой по щеке текла слеза. Казалось, она сильно переживала. «Привет, мама. А почему ты плачешь?» «Не плачь!» «Лунатик ты мой! Я очень сильно за тебя переживала! Но что со мной могло произойти?» «Мне бы твою уверенность! Давай пойдем домой!» «Подожди, мама, мне нужно попрощаться!» «С кем, милый?» «С Луной и братьями и сестрами, с дедушкой и бабушкой». «Хорошо. Прощайся, я подожду». «До свидания, Луна!» — Любомир повернулся к ней. «До свидания, братишки и сестрички. До встречи, бабушка и дедушка». «До встречи!» — ответили ему звезды, но Любомир их уже не слышал. Они зашли домой. Перед тем, как лечь спать, он подошел к окну, за которым все звезды бесконечной вселенной, подмигивая, провожали его ко сну. Этой ночью во сне он летел кометой по космосу, по его безграничным далям к своей планете, которую чувствовал своим сердцем, душой всем духом, ведь всегда был с ней, и не было того, что могло бы их когда-нибудь разделить».